Глава 15 Возвращение Корсара. Первое, что почувствовал Конан, когда к нему вернулось сознание, было движение, но не тряску по твердой дороге. Он непрерывно, плавно вздымался и опускался. Затем он услышал ветер в корабельных снастях, и еще до того, как его затуманенное зрение прояснилось, он понял, что находится на борту корабля. Он услышал приглушенный гул голосов, а затем его окатила струя воды, резко приведя в чувство. Конан вскочил с яростным проклятием, уперся ногами и свирепо огляделся вокруг. В ушах у него раздался взрыв грубого хохота, а в ноздри ударило вонь немытых тел. Он стоял на верхней палубе длинной галеры, шедшей навстречу ветру, налетавшему с севера. Ее полосатый парус колыхался на рангоуте. Солнце только что взошло, ослепительно сияя золотом в небесной лазури. Слева вдоль береговой линии росли кокосовые пальмы. Справа простирался открытый океан. Все это Конан увидел с первого взгляда, включая и сам корабль. Оно было длинным и узким. Типичное торговое судно южных побережьей с высокой кормой и носом, с кубриками на обоих концах. Конан посмотрел вниз, на открытый люк, откуда доносился этот тошнотворный отвратительный запах. Он знал это издревле. Это был запах тел гребцов, прикованных цепями к своим скамьям. Все они были неграми, по сорок человек с каждой стороны. Каждый был скован цепью, обмотанной вокруг пояса, другой конец которой был прикован к тяжелому кольцу, глубоко вбитому в прочную балку, проходившую между скамьями от носа до кормы. Жизнь раба на борту арговской галеры — непостижимый ад. Большинство из них были кушитыми, но около 30 чернокожих, отдыхающих на палубе и с тупым любопытством разглядывающих незнакомцев были родом с далеких южных островов, родины корсаров. Конан узнал их по более прямым чертам лица и волосам, по стройному телосложению с более светлой кожей на руках и ногах. Он увидел среди них людей, следовавших за ним издревле. Все это он увидел и распознал одним быстрым, всеобъемлющим взглядом, пока поднимался на ноги и прежде, чем обратить свое внимание на фигуры вокруг него. На мгновение пошатнувшись на подгибающихся ногах, гневно сжав кулаки, он впился взглядом в окруживших его людей. Моряк, обливший короля, стоял и ухмылялся с пустым ведром в руке. конон злобно выругался, инстинктивно потянувшись к рукояти меча. Затем варвар обнаружил, что был безоружен и обнажен, если не считать коротких кожаных штанов. «Что это за паршивая корыта?» — взревел он. «Как я попал на борт?» Матросы издевательски рассмеялись. Коренастые, бородатые аргостцы, а один, чье богатое одеяние и командирский вид выдавали в нем капитана, скрестил руки на груди и властно сказал. «Мы нашли тебя лежащим на песке!» Кто-то ударил тебя по голове и забрал твою одежду. Нам нужен был дополнительный человек, и мы взяли тебя на борт». «Что это за корабль?» — спросил Конан. «Странник Миссантии с грузом зеркал, алых шелковых плащей, щитов, позолоченных шлемов и мечей для обмена ушимитов на медную и золотую руду. Я Деметрио, капитан этого судна и отныне твой хозяин». «Значит, я все-таки направляюсь в том направлении, в котором хотел», пробормотал Конан, не обратив внимания на последнее замечание. Они мчались на юго-восток, следуя длинному изгибу Аргасского побережья. Эти торговые суда никогда не отваживались удаляться далеко от береговой линии. Он знал, что где-то впереди на юг мчится низкая темная стигийская галера. «Вы видели стигийскую галеру?» Начал Конан, но борода дородного капитана со зверским лицом от этого встала дыбом. Его ни в малейшей степени не интересовал ни один вопрос, который мог пожелать задать его пленник, и он счел, что настало время поставить этого независимого расточителя его времени на подобающее ему место. «Довольно!» — взревел он. «Я и так потратил на тебя достаточно времени!» «Я оказал тебе честь!» «Доставив на корму, чтобы привести в чувство, я ответил на достаточное количество твоих адских вопросов!» «Убирайся с палубы! Ты проложил себе дорогу на камбуз!» «Я куплю твой корабль!» — начал конон прежде чем вспомнил, что он скиталец без гроша в кармане. Эти слова были встречены взрывом грубого веселья, капитан побагровел, решив, что это была насмешка. «Ты, мятежная свинья!» — взревел он, угрожающе шагнув вперед, в то время как его рука сомкнулась на ноже у пояса. «Убирайся отсюда, пока я не приказал тебя высечь! Ты будешь держать язык за зубами, или, клянусь Митрой, я прикажу приковать тебя к чернокожим, чтобы ты махал веслом!» Вулканическое спокойствие конона в лучшем случае недолговечное, взорвалось на куски. За многие годы, даже до того, как он стал королем, ни один человек не говорил с ним так и не оставался в живых. — Не повышай на меня голос, ты, собака в дегтярных штанах! — прорычал он голосом, порывистым, как морской ветер, в то время как матросы ошеломленно разинули рты. — Дернись к этой железке, и я скормлю тебя рыбам! — Да кем ты себя возомнил? — выпалил капитан. «Я тебе покажу, кем!» — взревел обезумевший кеммериец, развернулся и бросился к перилам, где на кругах висело оружие. Капитан выхватил нож и с ревом бросился на него. Но прежде чем он успел нанести удар, Конан схватил его за запястье крюком и полностью вырвал руку из сустава. Капитан взревел, как бык в агонии, затем покатился по палубе, когда нападавший презрительно отшвырнул его. Конан сорвал с поручня тяжелый топор и развернулся навстречу матросам. Они бросились, щелкая языками, как псы, неуклюже перебирая ногами по сравнению с кеммерийцем, похожим на пантеру. Прежде чем они успели дотянуться до него своими ножами, он прыгнул между ними, нанося удары направо и налево, слишком быстро, чтобы глаз успевал за ними уследить. Кровь и мозги обрызгали все вокруг, когда два трупа рухнули на деревянную палубу. Ножи дико свистели в воздухе, пока Конан прорывался сквозь спотыкающуюся, задыхающуюся толпу. Он вскочил на узкий мостик, перекинутый от кормы до бака, который был вне досягаемости рабов, находившихся внизу. Позади него горстка матросов сьюта бежала за ним, обескураженная гибелью своих товарищей, а остальная команда, всего около тридцати человек, бежала к нему навстречу с оружием в руках. Конан застыл над обращенными к нему черными лицами, подняв топор. Черная грива развивалась по ветру. «Кто я такой?» — крикнул он. «Смотрите, вы, собаки! Смотрите, Аджонга, Ясунга, ларанга Кто я такой?» Из трюма донесся крик, переросший в могучий рев. «Амра! Это Амра! Лев вернулся!» Матросы, которые уловили и поняли значение этого устрашающего крика, побледнели и отпрянули назад, с внезапным страхом уставившись на огромного человека на мостике. Был ли это на самом деле тот кровожадный людоед южных морей, что таинственно исчез много лет назад, но который все еще жил в кровавых легендах? Негры сходили с ума от ярости, трясли и рвали свои цепи, выкрикивая имя Амры как заклинание. Кушиты, никогда раньше не видевшие Конана, подхватили крик. Рабы в клетке под кормовым кубриком начали колотить в стены, визжа как проклятые. диметрио передвигаясь по палубе на одной руке и коленях, бледный от боли в вывихнутой руке закричал. «Идите и убейте его, собаки, пока рабы не вырвались на свободу!» Доведенные до отчаяния этими словами, самыми страшными для всех галеристов, матросы бросились на мостик с обоих концов Но львиным прыжком конон спрыгнул с мостикой, как кошка приземлился на ноги в трюме между скамейками «Смерть хозяевам!» — прогремел он, и его топор взметнулся и с грохотом опустился на цепь кандалов, перерубив ее, как веревку В одно мгновение визжащий раб оказался на свободе, держа в руках обломок весла и размахивая им, как дубинкой. Люди бешено носились по палубе наверху, и на странника обрушился настоящий ад. Топор конона поднимался и опускался без остановки, и с каждым ударом истекающей пены, кричащий черный гребец вырывался на свободу, обезумевший от ненависти и ярости, жажды крови и мести. Матросы, прыгавшие вниз, чтобы схватить или ударить обнаженного белого гиганта, рубящего кандалы, как одержимый, обнаружили, что их тащат вниз руки рабов, еще не свободных, в то время как другие, чьи разорванные цепи били их по телам, вырывались из трюма бурлящим черным потоком, вопящие, как дьяволы, бьющие матросов сломанными веслами и кусками железа, рвущие их ногтями и зубами. В разгар схватки рабы в загоне сломали стены и хлынули на палубы вместе с пятью-десятью чернокожими, освобожденными от весел. конон бросил рубить железо и выскочил на мостик, чтобы добавить свой зазубренный топор к дубинкам его новых сторонников. Затем началась резня. Аргостцы были сильными, выносливыми, бесстрашными, как и вся их раса, прошедшими жестокую морскую школу. Но они не могли выстоять против обезумевших великанов, возглавляемых варваром, похожим на тигра. Удары, оскорбления и адские страдания были отомщены в одном кровавом яростном порыве, который, подобно тайфуну, пронесся от одного конца корабля до другого. И когда он стих, на борту странника остался только один белый человек, и это был окровавленный гигант, вокруг которого толпились вопящие негры, бросающиеся ниц на залитую кровью палубу и бьющиеся лбами о ее доски в экстазе поклонения своему герою. Могучая грудь конона вздымалась и блестела от пота, а красный от крови топор был зажат в израненной руке. Он огляделся вокруг так, как мог бы оглядываться первый вождь людей на каком-нибудь первобытном рассвете и тряхнул своей черной гривой. В этот момент он не был королем Аквилонии. Он снова был повелителем черных корсаров, проложивший себе путь к власти через пламя и кровь. «Амра! Амра!» — сканировали обезумевшие чернокожие. «Лев вернулся!» Теперь стегийцы будут выть, как собаки в ночи, и черные псы будут выть. Теперь деревни будут охвачены пламенем. Мы потопим их корабли, да будут женские вопли и песни копий. «Прекратите этот вой, собаки!» — взревел Конан голосом, заглушившим хлопанье паруса на ветру. 10 из вас спуститесь вниз и освободите гребцов которые все еще прикованы». А остальные беритесь за весла и фалы. дьяволы крома, разве вы не видите, что во время боя нас отнесло к берегу? Вы хотите сесть на мели быть захваченными аргасцами? Выбросьте эти туши за борт. Принимайтесь за дело, бесы, или я спущу с вас шкуры!» С криками, смехом и диким пением они бросились выполнять его команды. Трупы, белые и черные, были выброшены за борт, где треугольные акульи-плавники уже рассекали воду. конон стоял на кормех хмуро глядя на чернокожих людей, которые выжидающе смотрели на него. Его тяжелые загорелые руки были сложены на груди. Черные волосы, отросшие за время странствий, развивались на ветру. Более дикая и варварская фигура никогда не ступала на мостик корабля, и в этом свирепом корсаре мало кто из придворных аквелоний узнал бы своего короля. «В трюме есть еда!» — взревел он. «Оружие найдется на всех, потому что на этом корабле были клинки и доспехи для шемитов, живущих вдоль побережья. Нас достаточно, чтобы править судном, да и сражаться. Вы гребли в цепях за аргостских псов. Будете ли вы грести, как свободные люди, за Амру?» «Да!» — взорвались они. «Мы твои дети! Веди нас, куда пожелаешь, отец!» «Тогда очистите это дьявольское корыто!» — скомандовал он. «Свободные люди не работают в такой грязи. Трое из вас пойдут со мной и принесут еду из кормовой кладовой. Клянусь кромом, я откормлю вас так, что вы спрячете свои ребра под кожу и еще до конца плавания». В ответ ему раздался еще один одобрительный вопль, а голодавшие чернокожие поспешили выполнять его приказания Парус вздулся, — когда ветер с новой силой пронесся по волнам и белые гребни заплясали под ткани в такт порывом ветра конон уперся ногами в выступ палубы глубоко вздохнул и раскинул свои могучие руки королем аквиилонии он возможно больше и не был но королем голубого океана он все еще оставался